Даже если бы это стоило ему своей собственной жизни. Восставшие жители добирались до Эндема. Он это знал. Значит, оставаться в замке небезопасно. И управляющий решил следовать за беглецами, оставив своего сиятельного брата самому расправляться с мятежниками. Но не бежать же с пустыми карманами. Ведь ты имеешь право на сокровище герцога Медины, шепнул ему внутренний голос, возьми себе часть. И где? Какое тебе дело до Родриго? у него то, что можешь взять с собой, и уходи. Настигни Недолорис скорее, прилеги в исполнение свой план сию же ночь. Смятение возникшее здесь благоприятствовало ему. Герцог, находившийся в сильном волнении, не догадался, что задумал Эндема, когда тот подошел к нему и попросил его на время принять на себя командование защитой замка. Вновь приказав егерями егереям Локиным стрелять в бунтовщиков, Эндема решил отвлечь от себя внимание и скрыться через маленькие задние ворота, ключи от которых находились у него. Снова раздались выстрелы и послышался шум голосов. Родриго был внизу и, не подозревая намерений Эндема, ободрял своих людей. Была полночь. Густой мрак покрывал парк. Тем временем Эндема спешил в комнату В которой хранились громадные сокровища герцога, заключавшиеся в бумагах, золоте и драгоценных камнях. Вскоре он нашел несколько ценных пакетов, наполнил карманы, попрятал в камзол большие суммы денег и взял тяжелую шкатулку в левую руку. Сумма, которую украл Эндема, была довольно крупная. Он лишил герцога таким образом большей части его состояния. Он быстро спрятал ключ в карман и вышел из комнаты, чтобы отдалёнными коридорами пройти к заднему фасаду замка. Лицо его сияло торжествующей улыбкой. Когда войдя в парк, он запер ворота и бросил ключ, его мысли вернулись к Долорес. Ты должна попасть в мои руки. Ты должна сделаться моей. Я следую за тобой. Так как без тебя я проклинаю жизнь. Эндема подошел к дверям. еще раз взглянул на покинутый им замок и затем, осторожно озираясь кругом, приблизился к выходу. Но когда он хотел вложить ключ в замок, то увидел, что в попыхах схватил не тот. Эндема остановился в раздумье. Он взглядом измерял высоту стены, окружавший парк, но нечего было и думать о том, чтобы перелезть через нее, так как тогда необходимо было бросить половину сокровища. Надо было ещё развернуться в замок, но тут Эндом вспомнил, что он бросил ключ от маленьких ворот. Исполненный гнева на самого себя, он поставил шкатулку, которую держал в левой руке под дерево, поспешил к тому месту, где бросил ключ, стал обыскивать траву и мох и наконец нашел его. Быстро отворив ворота, он никем не замеченный, достиг комнаты, где хранились ключи. С лихорадочной поспешностью схватил он ключ Как преследуемый преступник, прокрался снова в олею, ветшую к воротам, и на этот раз не позаботился даже затворить их. Беспрепятственно достигнув выхода, схватил шкатулку, оставленную под деревом, отворил маленькую дверь и выбежал вон. Здесь, за стеной парка, все было тихо. Даже борьба перед замком, казалось, прекратилась. Эндема опрометью бросился бежать и через несколько минут исчез. темноте ночи злоба поселян стала мало-помалу утихать. Число убитых и раненых из них доходило до 25, и это обстоятельство заставило их наконец уступить. Фернандо напомнил о бегстве, так как еще было время. Женщины и дети со слезами на глазах собирали свои пожитки. Несчастные прощались с хижинами, в которых провели столько лет. Мужчины копали могилу, чтобы схоронить в ней убитых И между тем, как раненые и больные вынуждены были остаться в Медине, все остальные с рассветом собрались за деревней, чтобы бежать в поисках новой, более счастливой жизни за океаном в Бразилии. Когда жители замка увидели, что заговорщики удалились, то подумали, что они назначили короткую паузу, может быть, для того, чтобы переговорить и посоветоваться. Но через несколько часов все убедились, что сражение действительно закончилось. Герцог приказал искать управляющего, но его не нашли. Родриго все еще не подозревал, что сделал Эндема. Он даже опасался, не убит ли его управляющий или не попал ли он в руки поселян. Но когда герцог вошел в комнату, в которой хранились его богатства, когда он увидел дверь отварённой и не нашел значительных сумм, Когда наконец флакеи доложили ему, что задние ворота замка отперты и кто-то тайно бежал, Родриго более не сомневался. Он понял, что долгое время имел подле себя самого низкого, подлого человека. Но герцог не стал преследовать Эндема, своего побочного брата, а предоставил ему похищенные им богатства. Затем он послал своего своему в деревню и велел сообщить поселянам, что хочет выслушать их. Сильная перемена произошла теперь с герцогам, но было поздно. Поселяне уже находились за пределами его владений и направлялись к одному из портовых городов. Только немногие из оставшихся в деревне получили известие о прощении. Они не подверглись никакому наказанию, но несмотря на это, В опустевшей деревне господствовали уныние и грусть. Герцог велел своим слугам отправиться вслед за картиною его дочерью и позвать их назад, так как пришел к убеждению, что не в хижинах, а в покоях надо было искать причину несчастного события. Но сельский староста и Долорес исчезли бесследно. Другие работники поселились в деревне Медина.